«Предположим, самое худшее», — говорил я. «Предположим, что машина навсегда утеряна, может быть, даже уничтожена. Из этого следует то, что я должен быть терпеливым и спокойным, изучать образ жизни этих людей, разузнать, что случилось с машиной, попытаться добыть необходимые материалы и инструменты. В конце концов, я, может быть, сумею сделать новую машину».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 еще не был обуздан и пытался овладеть мною. Очень помогла мне густая трава. На полпути между пьедесталом сфинкса и моими следами, там, где я возился с опрокинутой машиной, на земле оказалась свежая борозда. Были видны и другие следы. Странные узкие отпечатки ног, похожие, как мне казалось, на следы ленивца. Это побудило меня тщательней осмотреть пьедестал. Я уже, кажется, сказал, что он был из бронзы. Однако он не состоял из одной цельной плиты, а был с обеих сторон украшен искусно выполненными панелями. Я подошел и постучал. Пьедестал оказался полым. Внимательно осмотрев панели, я понял, что они не составляют одного целого с пьедесталом. На них не было ни ручек, ни замочных скважин, но, возможно, они открывались изнутри, если, как я полагал, служили входом в пьедестал. Во всяком случае, одно мне было ясно. Машина времени находилась внутри пьедестала. Но как она попала туда? Это оставалось загадкой. Я увидел голову двух людей в оранжевой одежде, шедших ко мне между кустами и цветущими яблонями. Улыбаясь, я повернулся к ним и поманил их рукой. Когда они подошли, Я указал им на бронзовый пьедестал и постарался объяснить, что хотел бы открыть его. Но при первом же моем жесте они стали вести себя очень странно. Не знаю, сумею ли я объяснить вам, какое выражение появилось на их лицах. Представьте себе, что вы сделали бы неприличный жест перед благовоспитанной дамой. Именно с таким выражением она посмотрела бы на вас. Они ушли, как будто были глубоко оскорблены. Я попытался подозвать к себе миловидное существо в белой одежде, но результат оказался тот же самый. Мне стало стыдно. Но машина времени была необходима, и я сделал новую попытку. Малыш с отвращением отвернулся от меня. Я потерял терпение. В три прыжка я очутился около него, и, захлестнув его шею полой его же одежды, потащил к сфинксу. Тогда на лице у него вдруг выразился такой ужас и отвращение, что я тотчас же выпустил его. Однако я не сдавался. Я принялся бить кулаками по бронзовым панелям. Мне показалось, что внутри что-то зашевелилось, вернее, это был звук, похожий на хихиканье. Но, должно быть, это мне почудилось. Подобрав у реки большой камень, я вернулся и принялся колотить им до тех пор, пока не расплющил одно из украшений, и медная зелень не стала сыпаться на землю мелкими крошками. Маленький народец, должно быть, слышал грохот моих ударов на расстоянии мили вокруг, но ничего у меня не вышло. Я видел целую толпу на склоне холма, украдкой смотревшую на меня. Злой и усталый я опустился на землю. Но нетерпение не давало мне долго сидеть на месте. Я был слишком деятельным человеком для неопределенного ожидания. Я мог годами трудиться над разрешением какой-нибудь проблемы, но сидеть в бездействии 24 часа было свыше моих сил. Скоро я встал и принялся бесцельно бродить среди кустарника. Потом направился к холму. «Терпение», — сказал я себе. Если хочешь вновь получить свою машину, оставь сфинкса в покое. Если кто-то решил отнять ее у тебя, ты не принесешь себе никакой пользы тем, что станешь портить бронзовые панели сфинкса. Если же у похитителя не было злого умысла, ты получишь ее обратно, как только найдешь способ попросить об этом. Бессмысленно торчать здесь среди незнакомых вещей, становясь в тупик перед каждым новым затруднением. Это прямой путь к безумию. Осмотрись лучше вокруг, изучи нравы этого мира, наблюдая его, остерегайся слишком поспешных заключений. В конце концов ты найдешь ключ ко всему. Мне ясно представлялась и комическая сторона моего приключения. Я вспомнил о годах напряженной учебы и труда, потраченных только для того, чтобы попасть в будущее и изучать его и сопоставил с этим свое нетерпение поскорее выбраться отсюда. Я своими руками изготовил себе самую сложную и самую безвыходную ловушку, какая когда-либо была создана человеком. И хотя смеяться приходилось только над самим собой, я не смог удержаться и громко расхохотался. Войдя в залу огромного дворца, я заметил, что маленькие люди стали избегать меня. Быть может, это мне только показалось, но их отчуждение могло быть связано с моей попыткой разбить бронзовые двери. Я ясно чувствовал, что они избегали меня, но постарался не придавать этому значения и не пытался более заговаривать с ними. Через день-другой все пошло своим чередом. Насколько было возможно, я продолжал изучать их язык и урывками производил исследования. Не знаю, был ли их язык слишком прост, или же я упускал в нем какие-нибудь тонкие оттенки, но, по-моему, он почти исключительно состоял из существительных и глаголов. Отвлеченных понятий было мало, или, скорее, совсем не было, так же, как и слов, имеющих переносный смысл. Фразы обыкновенно были несложны и состояли всего из двух слов, и мне не удавалось высказать, или понять ничего, кроме простейших вопросов и ответов. Мысли о моей машине времени и о тайне бронзовых дверей под сфинксом я решил запрятать в самый дальний уголок памяти, пока накопившиеся знания не приведут меня к ним естественным путем. Но чувство, без сомнения понятное вам, все время удерживало меня поблизости от места моего прибытия.